Глава 14. Конец декабря подкрался незаметно. Не успела я и глазом моргнуть, как по школе появились ёлочки всех цветов радуги, которые мы могли украшать так, как нам заблагорассудится. То и дело в коридорах пробегали призрачные олени. Сбить с ног никого они, конечно, не могли, но вот взбаламутить порядок ещё как. Но всех это только радовало. В воздухе витал новогодний дух. «Ох, говорят, в этом году праздничная вечеринка будет особенной!» Взахлеб рассказывала Алиша, когда мы вместе с ней отправились в столовую после последнего в семестре урока. «Будут интересные подарки. Мне рассказывали, что директор вроде как вел переговоры с гномами, чтобы они выступили в роли волшебных помощников Деда Мороза, но им эта идея не очень понравилась. А что сам Дед Мороз? У него ведь есть свои помощники. Неужели он к нам не приедет?» Я задумчиво запустила ложку с супом в рот. Да, он в этом году не сможет навестить нашу школу. Слишком плотное расписание. Нахмурилась Алиша, повертев кружку с чаем в руках. Так что теперь наши пытаются справиться своими силами. Это всё, конечно, хорошо, но мы пока не можем думать только о праздниках. Я решила вернуть подругу в реальность. Сначала нужно сдать все зачёты, а потом уже готовиться к празднику. Ох, не напоминай, поморщилась Алиша, отпивая чай. Эти зачёты всю малину портят. Не то чтобы я сильно переживала по этому поводу, но есть моменты, в которых я сомневаюсь. Заклинания позубрить нужно, да и руны не все нормально получаются. И лучше поспешить с подготовкой, ведь первое испытание начинается уже послезавтра, напомнила я. Не волнуйся, с такой подругой, как ты, любой зачёт у меня в кармане. махнула рукой Алиша. Не переживай. Я решила последовать её совету, но вскоре снова распереживалась, когда на втором по счёту экзамене птичье перо у меня вспыхнуло вместо того, чтобы превратиться в столовую ложку. Не волнуйся, Элина, я принесу новое. Попробуешь снова, сказала госпожа Милстон, потушив перо. О нет, прошептала я, хватаясь за голову. На зачете по боевым заклинаниям я переборщила с искрами, и мой противник получил слишком сильную отдачу, когда я выставляла щит, защищаясь от нападения. — А-а-а! — расширенными глазами я наблюдала, как бедный Марк отлетает в сторону, к противоположной стене. Хорошо, что по всему периметру зала были расстелены маты, и тот не ушибся. — Элина, нужно было продемонстрировать защиту, а не ответное заклинание, — прокомментировал господин Волович. Извините. Я покраснела от стыда. Не знаю, как так получилось. Я всё делала верно, я в этом уверена. Мне тоже так казалось. Вот только защита почему-то срекошетила. Такого не должно было произойти. Нужно другое заклинание для такого эффекта. Господин Волович прищурился, будто бы задумался над чем-то доселе ему неясным. В руках он держал листок бумаги, на котором выставлял оценки за экзамен. Задумчиво повертев ручкой, он произнёс: "Ладно, попробуйте ещё раз. Постарайтесь сосредоточиться". Я чуть не запищала от счастья. Мне дали второй шанс, а значит, я всё ещё могу рассчитывать на высшую оценку. Во второй раз всё прошло более удачно, и я отлично сдала экзамен. Ура! Получив последние результаты, я победно взмахнула ведомостью с оценками. Все пятёрки! Можно со спокойной совестью ехать отдыхать домой на каникулы. Как скучно, хоть бы парой четвёрок разбавила. В шутку поддразнивала Алиша, у которой результаты экзаменов были лишь немного хуже моих. Как-нибудь в следующий раз. Усмехнулась я, понимая, что вряд ли когда-то смогла бы такое допустить. Хотя в этот момент внутри меня проскользнула тень тревоги, несмотря на мои хорошие знания. Заклинания получались не с первого раза, из-за чего отличные оценки могли быть под угрозой срыва. Учителя сами удивлялись этому, но не занижали мне оценки, видимо, вспоминая, как я старалась на уроках. Прощальный вечер прошёл неплохо. Конечно, не без некоторых накладок. Шон с Алексом снова чуть было не сцепились, одновременно угощая меня напитками. Но я уделила всем внимание и успела вовремя ретироваться. Алекс сбавил обороты ухаживаний. Видимо, понял, что я настроена дружески. Шон тоже особо не приставал, и мне удалось провести хороший вечер в компании друзей. По крайней мере, я надеялась, что всё так и будет, но рано поспешила с выводами. Возвращаясь с вечера, я прошла в двери зала и почувствовала, как кто-то пихнул меня в плечо. Я еле удержалась в вертикальном положении. После нескольких часов танцев ноги еле ходили. — С дороги! — воскликнула высокая блондинка в потрясающе красивом голубом платье. «Осторожнее — Осторожнее! — воскликнула я, отскакивая в сторону. Девушка кинула на меня равнодушный взгляд, но вдруг остановилась и недовольно прищурилась, вперев в меня глаза. По этому презрительному выражению лица я узнала Адриану. Ну, тогда ничего удивительного, что она не видит никого на своем пути и сбивает студентов, как кегли. Пожав плечами, я хотела было обогнуть Адриану и отправиться во Сваяси, но та преградила мне путь. Что ты хочешь от меня? спросила я недоумённо хлопая глазами. От тебя мне точно ничего не нужно, скривив губы, произнесла Адриана. Знаешь, ты просто меня раздражаешь, и я думаю, как решить эту проблему. Я непонимающе прищурилась. А потом вспомнила, как блондинка в голубом платье полвечера крутилась возле Алекса, который почти не обращал на неё никакого внимания. Мой лоб понимающе разгладился. Так дело в ревности. Лицо попроще Адриана, и с тобой будут общаться, сказала я, разворачиваясь на каблуках. В следующую секунду я почувствовала, как тонкие пальцы неприятно цепляют меня за локоть. Что ты сказала? «Это вообще сейчас к чему?» — сквозь зубы процедила она. «Ни к чему. Просто оставь меня в покое». Я раздраженно подергала рукой, но хватка Адрианы стала только крепче. «Дорогая моя, ты, кажется, не поняла меня». Медленно и четко, будто бы разговаривая с умственно отсталой, произнесла третья курсница, продолжая держать мою руку. «В этой школе я решаю». Кого и когда оставить в покое? Она недобро прищурилась, и по моей спине пробежал неприятный холодок. Краем глаза я заметила зевак, образующих полукруг рядом с нами, и опасливо поглядывающих на Адриану. Все тут побаивались её, поговаривали даже, что она как-то раз победила в боевой схватке кого-то из учителей. Хочешь устроить шоу для них? спросила я, стиснув зубы. Адриана быстро осмотрела толпу. Я заметила в её движениях некоторую нервозность. Держи язык за зубами. Мне особо нет до тебя никакого дела, сказала Адриана и равнодушно опустила руку. Можешь идти. Она взмахнула ладонью так пренебрежительно, что это возмутило меня до глубины души. Она развернулась и пробормотала под нос с таким видом, будто бы пришла в себя после тяжёлого наваждения. Правда, И что это на меня нашло? Какое мне вообще дело до твоей скучной жизни? Я не выдержала и выпалила, развернувшись к Адриане. А может быть, всё дело в зависти? Адриана замедлила шаг, а в толпе кто-то ахнул. Медленно развернувшись, она кинула на меня недобрый взгляд. Чего ты там тявкаешь? ледяным тоном спросила она. Я, прикосновение к моей руке не дало мне договорить. Елена, не надо. Давай просто пойдём отсюда, на меня беспокойно смотрел Шон. Как бы меня ни раздражал пёс, на этот раз я вынужден с ним согласиться. Послышался тихий голос Алекса с другой стороны. Адриана очень сильна, не стоит с ней связываться. О, вот и благородные рыцари прибежали на помощь, воскликнула Адриана, скривив рот. Хотя я бы сказала по-другому. Домашние собачки Алекс злобно сверкнул глазами в сторону Адрианы, но я его опередила, запустив в неё искрой. "Ах ты!" воскликнула Адриана, поднимая руки. Между её ладонями появился огненный шар. Никогда не видела, чтобы он был настолько ярким. "Ох, она ещё и запустила им в меня". Спасла меня только быстрая реакция Алекса, который с молниеносной скоростью утащил меня в сторону. Элина, я же сказал, лучше не связывайся, воскликнул он. Ну уж нет, я это так не оставлю. Хватит её терпеть. Я оттолкнула руку Алекса, сама не осознавая, что со мной творится. Я так разозлилась на Адриану, что полностью отдала себя во власть управлявшего мной адреналина. Так и думала, что испугаешься, воскликнула Адриана, небрежно отряхивая руки. А вот и нет, крикнула я, создавая большой огненный шар между своими руками. Мои губы непроизвольно расплылись в усмешке, когда я увидела страх в глазах Адрианы. Шар получился больше, чем у неё. Что, страшно? Хорошо, что я не такая безумная, как ты, воскликнула я и хлопнула руками, уничтожая шар. Напоследок, угрожающе топнув ногой, я повернулась к от Адриане и направилась в сторону комнаты. С меня было довольно. Однако другие студенты не спешили расходиться, а в следующую секунду я услышала, как что-то глухо стукнуло, затем раздался удивлённый вздох, вслед за которым повисла оглушающая тишина. Разворачиваться я не спешила, сразу поняла, что тишина не предвещает ничего хорошего. Краем глаза я видела, как студенты поглядывают на меня, раскрыв рты. В их глазах я видела, что Неужели это и вправду страх? Я всё-таки решила оглянуться. Толпа расступилась, образуя небольшой коридорчик, который заканчивался стеной, рядом с которой, скорчившись, сидела Адриана, пытаясь встать. Я недоумённо оглядела третьекурсницу. Ничего не понимаю, как она успела там оказаться. Что она ещё задумала? Неужели ей не надоели эти её фокусы? Адриана опёрлась рукой о пол, чтобы приподняться с помощью неё, но потеряла опору и снова рухнула. Услышав глухой стук, её подруги будто бы по волшебству отмерли и побежали к ней на помощь. Поднявшись с помощью подруг, Адриана злобно посмотрела в мою сторону. Ты за это ещё ответишь, прошипела она и поковыляла по коридору, поддерживаемая с обеих сторон. Только когда она повернулась ко мне спиной, Я заметила, что Адриана расшибла локоть. Коридор стремительно пустел. Все кидали на меня недоумённые взгляды, а парочка человек напротив весело подмигнула. Молодец, девчонка, давно нужно было поставить эту Адриану на место. Какой-то второкурсник подбадривающе хлопнул меня по плечу. От этого жеста мне стало ещё больше не по себе. Причём здесь я? Неужели демонстрация огненного шара могла так сильно напугать Адриану? Но это же бред. Наконец в коридоре остались только я, Алекс и Шон. В их глазах не было испуга или обожания, только растерянность и недоумение. Что произошло? Может, хоть вы объясните? спросила я, переводя взгляд с одного на другого. Алекс и Шон удивлённо переглянулись. Несмотря на тревожное состояние, в котором я находилась, я не смогла не отметить, что это был первый раз, когда они смотрят друг на друга без ненависти. Ты что, и вправду ничего не понимаешь? недоверчиво спросил Шон. От этого вопроса сердце ушло в пятки. Нет, что я пропустила? Я припугнула Адриана огненным шаром, а потом развернулась, чтобы уйти, только и всего, воскликнула я. Потом повернулась, а Адриана почему-то у стены лежит. Но мало ли какие у неё закидоны, вы же знаете. Снова этот недоумённый взгляд Элина, ты не просто припугнула Адриану, сказала Алекс. Привычной невозмутимости в его голосе не было. Вампир выглядел крайне задумчивым. Она не просто оказалась у стены. Это ты отшвырнула её туда, да с такой силой, будто бы она ничего не весит. Сердце гулко застучало в груди. Не может такого быть, одними губами проговорила я, лихорадочно вспоминая события последних 15 минут. Может, я и вправду произнесла какое-то заклинание? Да нет, ничего такого. Я чётко помню, как я зажигаю огненный шар, вижу испуг в глазах у Адрианы, топаю ногой, отворачиваюсь. Может быть, кто-то другой применил заклинание? Я растерянно перевела взгляд с вампира на оборотня. Нет, мы сами всё прекрасно видели. Острое зрение вампира и оборотня трудно обмануть. Алек скинул на меня сочувственный взгляд. Это произошло в тот момент, когда ты топнула ногой. От тебя будто бы разошлось силовое поле, которое было направлено на Адриану. Я тоже его почувствовал. Оно слегка задело стоящих по бокам людей. Честно говоря, даже меня слегка подкосило, а ты ведь знаешь, что вампиров не так уж легко сбить с ног. Алекс округлил глаза. Да, это было что-то потрясающее. Удивительно, как Адриана вообще осталась жива. Вас окликнул Шон. А вот перебивать не обязательно. Алекс кинул раздражённый взгляд на Шона. Тот огрызнулся в ответ, но я не обращала внимания на их перепалку. Сейчас меня волновал совершенно другой вопрос. Что же всё-таки произошло с Адрианой? Алекс я сосредоточенно посмотрела в пол, подбирая слова. Я не произносила никакого заклинания. То, о чём ты рассказываешь, звучит очень странно. Но всё-таки он прав, нехотя признал Шон. Я сам всё видел своими глазами. В горле застрял комок. Раз уж Шон согласился с Алексом, значит, парни действительно не лгут. От этого ещё больше становилось не по себе. Я причинила сильной колдуньей боль, сама того не понимая. От осознания этого факта я не чувствовала никакого превосходства, только страх и растерянность. И это понимала не только я. Сделав шаг вперёд, Шон осторожно взял меня за плечи и заглянул прямо в глаза. "Никто тебя ни в чём не обвиняет". На его губах заиграла лёгкая поддерживающая улыбка, от которой на душе стало немного легче. "Я верю, что ты не сделала это нарочно". "Да, у тебя бы и не получилось", задумчиво произнёс Алекс. Магической мощи первокурсника недостаточно, чтобы одержать победу над третьекурсником. Да и Адриана и вправду очень сильна, её трудно застать врасплох. По крайней мере, раньше так и было. Вампир опустил глаза. Даже у всезнающего и рассудительного Алекса не находилось ответов. "Но что же мне делать?" спросила я, растерянно переводя взгляд с одного парня на другого. "Теперь из-за этой случайности у меня будут проблемы." Я невольно посмотрела в сторону коридора, по которому ещё недавно ковыляла раненная Адриана в сопровождении подружек, и опасливо передёрнула плечами. Ну, значит, очень хорошо, что завтра ты уезжаешь домой на каникулы. Шон хотел улыбнуться, но у него получилось только издать нервный смешок. О да, здорово, я буду жива ещё целых 2 недели, саркастично произнесла я. Насчёт этого не волнуйся, сказал Алекс. Адриана настолько любит себя, что не позволит распространиться информация о своей неудаче, поэтому жаловаться на тебя руководству тоже не станет. Наверное, её дружки уже стирают память тем, кто видел эту ситуацию. А она такой может? я круглила глаза от страха. Алекс совершенно серьёзно взглянул на меня. Думаешь, просто так пол школы пляшет под её дудку? спросил он. Несмотря на то, что мне было очень страшно, я покачала головой и произнесла: "В любом случае, я не стану одной из них". "Какая смелая девочка", произнёс Шон, с гордостью глядя на меня. Не выдержав его взгляда полного восхищения, я смущённо опустила глаза, при этом ощущая, как внутри меня разливается приятное тепло. Алекс никак не отреагировал на комментарий Шона. Еле ж заметила, как на миг неприязненно дёрнулся кончик его носа. В компании поддерживающих меня вампиры и оборотни я расслабилась. Страх понемногу отпускал меня, и на его место пришла усталость. Не удержавшись, я широко зевнула. Кажется, кому-то пора в постель, тебе ещё и вставать завтра рано, сопроводить до комнаты. Изурёв Алекс и вопросительно взглянул на меня. Шон смотрел на меня таким же взглядом, и я невольно вжала голову в плечи, совершенно растерявшись. — Да я как-то сама, — пробормотала я. — Не хочу никого затруднять. — Я провожу, — сказал Шон. — Мне все равно в ту же сторону. — Так, ну вот я же... — начал было Алекс, но, увидев, что я еле стою на ногах от усталости, тяжело вздохнул и произнес. — Ладно, пес, доставь ее до комнаты в целости и сохранности. — Да. Я благодарно улыбнулась Алексу за то, что тот не стал спорить. Вампир, понимающе растянул губы в ответ, кивнул головой и развернулся, скрываясь за углом.